262. Сын мой, не сказка, но действительность. Человек в плену у своих собственных мыслей. Вот они окружили тебя, эти незримые, но явно видимые в сознании мысли, и замкнули круг свой, и отрезали все выходы в пространство. Призраки настоящего завладели сознанием и сотворили ему свой мир. Каждый из этих мыслей имеет свой потенциал, действующий магнитно на фокус сознания. Куда бы ты ни пытался направить свой ум вовне, сила притяжения действует и не выпускает сознание из заколдованного круга суеты настоящего. Будем его разрушать и разрушим, несмотря на всю его силу. Вспомни, сколько было в прошлом этих замкнутых колец настоящего. Куда все ушло, и люди, и условия, и мысли? Ничего, даже памяти четко от них не осталось. Ни людей, ни условий, ни мыслей. Пройдет и это. Пройдет все, что сейчас окружает, не оставив ничего, кроме радости, освобождения. Но будущее твое, но будущее принадлежит тебе. В нем освобождение от власти настоящего. Можно и в настоящем найти освобождение но вне круга личного сознания. Но настоящее, даже сверхличное, звучит своей нотой, если натяжка, тяжка, то даже в сверхличном не найти освобождения от печали или радости пространственного звучания. Но будущее свободно от пространственных ограничений настоящего, потому лишь в будущем заключается свобода сознания и в будущем сверхличном. Что может связать крылья полета мысли безличной? или мысли сверхличные, не связаны путами ни настоящего, ни временного, маленькой, призрачной личности, которой даже и места нет в будущем. Ибо личности, живущие ныне, умрут со всем своим личным миром и вотреволнениями, как умерли личности, жившие в веках прежде нас, и умерли дела их, оставив после себя мертвые города-пустынь, занесенные песком. Остался дух. Живущий вне времени и опыт, накопленный жизнью. Потому разрушается призрак настоящего мыслью, царящей над ним. Мы живем вне власти настоящего. В нем плач и скрежет зубовный. Гиена настоящего, не самая ли страшная безысходностью своей, В которой тонет малое сознание. Архат свободен от цепей окружающего. Он живет мыслью вне его, лишь в мысли свобода. Не в условиях окружающих, но в мысли. Можно быть свободным в самом центре кипящих условий настоящего и рабом даже в относительном благополучии и достатке земного, рабом, связанным путами настоящего по рукам и ногам. Не в сознании или свобода. Поверх всяких условий утверждается свобода духа, а архат может насладиться ей в кипящем котле торжествующей суеты властно утвердив превосходство сознания над призраками текущего часа. Они кривляются и ломаются перед слабым сознанием, забывшим о примате духа. Но освобождение в духе и во всем в духе, в глубинах сознания будем искать желанной свободы, в глубинах, не затрагиваемых потоком текущих явлений земных».